Глава 39. Странная мисс Джексон. «Позвольте, я помогу». Пожалуй, в других обстоятельствах это выглядело бы шуткой. Из тех, что любила разыгрывать петербургская золотая молодежь. Вроде как курсистку из бедненьких на светский раут пригласить и любоваться, как она жмется и мается в нищенском платьице. Или вот предложить калеке прокатиться на автоматоне. Горбатость, Делала мисс совсем невысокой, так что макушкой она едва доставала до высоты седла, и теперь беспомощно стояла рядом с паракотом, снизу вверх, близоруко помаргивая на Митю. Жестокая была бы шутка «Захоти Митя так пошутить», а всерьез вышло еще хуже. Непродуманность и небрежение к нуждам дамы, даже если та всего лишь учительница, ужасный моветон. «Мне следовало сразу подумать, что... вам в платье будет неловко». Митя подхватил мисс Джексон на руки и в один миг забросил в седло. «Ай!» — мисс взвизгнула и запоздала схватила за шляпку, да так и застыла в седле, обеими руками вцепившись в приплюснутый блинчик шляпки. И, кажется, неожиданно для самой себя состроила Митя глазки. Слегка ошарашенный этим Митя запрыгнул в седло. «Вы есть такой!» — с придыханием раздалось из-за спины. «Скажет такой сильный, выкину?» «Наверное», — подумал он. «Деликатный», — сказала мисс. «Другое бы сказать не о платье, а о мой увечий». «Что ж, не кокетничает, оценит. оценит, Это можно стерпеть». Митя перевел автоматон на легкую рысь, и когти парокота звучно зацокали по мостовой. «Я раньше никогда не кататься, автоматон. Это есть так интересный, совсем-совсем другой вид из-за мужской спина. Все-таки кокетничает». «Я весьма благодарен, что вы согласились провести общий урок сегодня», — поторопился он перевести разговор. «Я нынче понял, как мало мы знаем о туманном Альвионе». «Альвион есть прекрасен», — убежденно ответила мисс. Там самый чистый вода и самый прозрачный воздух. Там зеленые леса покрывать холмы, а из них выходи дамы и господа, сказочно красивые бессмертные воители и воительницы. А еще там живут люди, которые согласны перебраться даже в новый свет к ацтекам, с их жертвенными пирамидами, лишь бы держаться от этих прекрасных воителей подальше». Впрочем, к жертвоприношениям им вовсе не привыкать. «Какая разница, где тебе вырежут сердце?» — фыркнул Митя. Восхищение, которое Мисс питала кальвам, его раздражало, хотя он и сам толком не понимал, почему. В свете, наоборот, принято было выражать восторг перед альвийской красотой, грацией и поэтичностью, но, помилуйте предки, восторгаться теми, кто собирался тебя убить — В этом Мите виделось нечто странное. Его вот пытались, не раз и не два, и все пытавшиеся моментально лишались всяческого его расположения. О, умирать жертва на Самхейн или на Йоль или еще на шесть другие праздники есть так ужасно. Я быть совсем уверена, что все, кто каждый день умирать здесь от голода и холод и непосильной работа, умирать гораздо легче и веселей — прощебетала у него за спиной мисс. Митя чуть не вывалился из седла. на что, смеется над ним? Он обернулся, но сумел увидеть только скособоченное плечо мисс и выбивающийся из-под шляпки локон. «В туманный Ольвион никто не умирать голод, не быть нищей, не страдать болезней», — мечтательно протянула мисс. «Что ж они вам, мисс, не помогли?» — мысленно хмыкнул Митя. «Если вы сейчас думать, почему быть больная, то мне помочь нельзя», — строго сказала мисс. «Иногда так бывает, что тебе не везет. Тебя не принимать там, где ты хотеть быть, прогонять, убивать. И тогда есть только два путь — уезжать и жить в другое место, даже если тебе там нехорошо». Она тяжко вздохнула и замолчала. А потом совсем тихо добавила — или самому убивать всех, кто не давать жить тебе. Митя чуть не выпал из седла во второй раз. Мисс принужденно рассмеялась и, на веселым тоном, сказала, «Второй путь — это для сильной, а если ты маленький слабый женщина, твой путь — бежать и выживать. Так есть». Они некоторое время ехали в тягостном молчании. Митя даже потянулся к рычагу, ускориться, быстрее доехать до Шабельских, сдать им автоматонный мисс и баста. Но у перекрестка пар все равно пришлось сбросить. В разброд, но все же явственно вместе, улицу пересекала небольшая толпа, человек десять. Выглядели они странно. Первым шагал здоровяк с младенчески незамутненной физиономией. За ним немолодые дядьки, явные выжиги или шулеры или воришки, Пара нервных тощих юношей с впалой грудью, сутулой спиной и затуманенными глазами, и парочка очевидных мазуриков. Одеты совершенно в разнобой, кто добротно, кто почти в лохмотье, а кто разом и так и эдак. Совсем рядом с Митией прошествовал грузный мужик в дорогом, хоть и отчаянно поношенном сюртуке, казацких шароварах и лоптях на босу ногу. Здоровяк с младенческой физиономией при виде автоматона расплылся в глупой улыбке. «Какая у Паныча машинерия добрая!» «А девки для катаний попригляднее не нашлось!» присвистнул тощий хлыщ с плутовской физиономией. «Видать, вовсе плох, Паныч, коли даже чудо железное с девками не помогает, а близьяну катать приходится!» И вся небольшая толпа загоготала. Почувствовав, как скулы вспыхнули от мгновенной лютой злобы, на шутника, на мисс или на самого себя уж не понять, Митя приподнялся в седле, нашаривая рукоятку сброса пара. «Сейчас кипящую струю под зад в драных штанах, а там и гаечный ключ нашарить можно!» Маленькая рука надавила ему на плечо, заставив плюхнуться обратно в седло то ли от неожиданности, то ли от того, что хватка у мисс оказалась тоже неожиданно сильной. «Митя, это есть глупо обращать внимание на низкий люд. Если бы я отвечать на каждый злой шутка умой внешность, я бы стирать свой язык», — твердо сказала мисс. Гогочущая толпа протопотала мимо. Митя проводил их взглядом. По крайней мере, он их запомнит интересно бы знать кто такие сквозь зубы процедил он в этот город постоянно приезжать на заработки равнодушно бросила мисс совсем не есть интересно знать разные люди на разный завод а мы есть почти проехать митя повернул пара кота к особняку шабельских прямиком у парадного крыльца один конь уже был явно дожидаясь кого то лакей держал под усы оседланного коня Митя выбрался сам и вынул из седла мисс, поставив ее на мостовую. Она неловко покачнулась, вцепившись Мите в плечи обеими руками, поглядела ему в лицо слегка расфокусированным взглядом. «Какой быстрый есть ваш автоматон! Прямо вот только что чтобы там и уже здесь! Я даже не заметить. Спасибо за катание! Ох, нет, не надо звонить!» Она остановила потянувшегося к звонку Митю мне бывает тяжело ждать да и прислуга господ шабельский не слишком любить открывать мне дверь считать меня особо незначительной. у меня есть свой ключ она вытащила из потрепанного редикюля ключ с улыбкой продемонстрировала его мити и принялась открывать мисс джексон распахнула дверь но митя замешкался право не вваливаться же в чужой и не слишком гостеприимный дом вот так без доклада Звон шпор и гневный голос одновременно донеслись из дома. «Ищи деньги, где хочешь! Это твоя обязанность, а мне нужен этот гнедой! Скоро надо мной весь полк смеяться будет! Шабельский на клячах ездит!» Пламенея раскрасневшимися от гнева щеками и сверкая эпалетами, Петр Шабельский ринулся вон из отчего дома, как разъяренный бык из загона. «Никаких гнедых!» — донесся ему вслед вопль настолько пронзительный, что Митя даже не сразу узнал голос Лидии. «Я хочу в Петербург! И платье из альвийского шелка!» Мисс Джексон с неожиданной для ее увечья ловкостью шарахнулась с пути младшего Шабельского, иначе бы он попросту вынес ее обратно на улицу. Да и сам Митя изрядно замешкался. Его мысли вертелись безумной каруселью. Лидия сошла с ума. Платьев из альвийского шелка не бывает. А если и бывает, то только на альвийских лордах и леди. Но... Значит, альвийский шелк все же есть? Здесь, в Екатеринославе? На целое платье? В этот момент Петр Шабельский выскочил на крыльцо и недоуменно заморгал, столкнувшись нос к носу с митией «Добрый день, Петр Родионыч», — невозмутимо поздоровался тот. «А что поделать? Если уж вас застали в столь неприятно двусмысленном положении, вам лишь невозмутимости остается». «Дмитрий!» — Шабельский почти рычал. «Я должен повторить, что не желаю, чтобы вы виделись с моими сестрами!» «Полагаю, даже в этом случае я не смогу оставить себе вашего парокота и вашу учительницу Альвийского. Можете не благодарить». Митя коротко кивнул и направился прочь. Последнее, что он увидел в распахнутом дверном проеме, это застывшую на лестнице фигурку, на сей раз не в привычных мальчишеских обносках, а в девичьем платье, кажущуюся в облаке светлых оборок еще более мелкой, тощей и похожей на мышь. Даринка застыла у перил, прижав к груди похожие на веточки ручонки, и глядела Петру вслед с усталой безнадежностью. При виде Мити глаза у нее стали злыми и жутковато прозрачными, и под этим пристальным взглядом тяжеленная входная дверь с грохотом захлопнулась сама собой. «Вот же ведьма!» Бросил, как сплюнул Шабельский, направляясь к привязанному у крыльца коню.